Когда Кей вернулся в каюту, Томми только начал мыться. Он потратил 10 минут, прежде чем убедился, что шлюз не откроется, а корабль даже не подумает вызвать полицию. Кей примерно этого и ожидал. Он приготовил ужин и успел выпить бокал вина, прежде чем Томи Арана рискнул выйти из душа. «Хочешь есть?» – дружелюбно спросил Кей. «На ночь наедаться вредно, но мы уснем не скоро. Томи отвел глаза. Он успел составить свое мнение о действиях Кея и ничего хорошего не ожидал. «Поешь», — повторил Кей, наполняя бокал. «Хотя... погоди. Иди сюда». Особого выбора у мальчика не было. Он подошел. Кей вынул из заднего кармана его джинсов металлическую расческу, с улыбкой провел пальцами по острым зубцам. «Ты забыл причесаться, Арте?» «Меня зовут Томми Арана», — безнадежно сказал мальчик. «Я подзабыл. Пробор налево, верно? Там, правда, есть фен, но мы не в театр собрались». Кей опустил расческу в свой карман и стал расстегивать на Томми еще влажную рубашку. Мальчик дернулся, но сопротивляться не рискнул. «Так и думал», — удовлетворенно сказал Кей, разглядывая грубый рубец на левом плече Томи. «Чуть-чуть я промазал. Что, до лечиться денег не было?» Или считаешь, что шрамы украшают мальчиков? Они даже взрослых не красит дружок. Иди ешь». Опасливо поглядывая на Кея, Томми уселся в кресло, быстро застегнул рубашку. «Сейчас мы проделаем эксперимент над твоим пищеварением», — поигрывая бокалом, сказал Кей. «Ты чего застыл? Это же просто сосиска». «Ешь, а я расскажу тебе вечернюю сказочку, нарушая выработку желудочного сока и моторику кишечника». Он поморщился, глядя, как Томми начал послушно жевать. «Круто тебя опустили, мальчик. Отвага осталась от воли одни ошметки. Вспыхнуть можешь, гореть нет. По сравнению с этим, твои съежившиеся бицепсы и тощие плечи — ерунда». Томми опустил надкушенную сосиску, впервые поглядев на Кея с проблеском любопытства. «Что, помнишь? Год назад ты был великолепно развит. Для ребенка, конечно. А вот поддерживать форму уже разучился». «Я расту», — сказал Томми. «Ага, вглубь. Ешь, тебе нужны протеины. И перестань бояться, я тебя не убью. Ты даже не догадываешься, каких наказаний сбежал. Ты счастливчик». Томми недоверчиво смотрел на Кея. «Знаешь, кто такой Кертис Ван Кертис?» «У меня семь баллов по политологии с нерешительной гордостью», сказал Томми. «А кто такой Артур Ван Кертис?» «Его сын, кажется». «Пока будем считать так. Ешь». «Наша сказочка начнется в грязной гостинице, где мирно спал человек по имени Кей Альтас». Накануне, сажая катер, он перешел на ручное управление, и гравитационные двигатели убили девчонку, делающую свой маленький бизнес. Кей отставил бокал и уже другим тоном сказал. «Если это для тебя важно, то Кей Альтос не собирался ее убивать. Он даже готов извиниться перед мальчиком, который считает себя братом девочки, и прощает мальчику свою смерть». «Ты-то жив?» — сказал Томми. «Вряд ли это надолго. У меня больше никогда не будет Атана. В каком-то смысле ты убил меня навсегда. Но я прошу прощения». Кей поднялся, подошел к Томми, положил руку ему на плечо. «Мне очень жаль. Я никогда не убивал бесцельно. Ни детей, ни взрослых». «Зачем ты это говоришь?» — спросил Томми. Он тихо, беззвучно плакал. «Ты сейчас поймешь». «Ты умный мальчик, хоть и он прежних знаний. Дослушай всю историю, ладно?» «Ладно», — сказал Томми. Когда Кей кончил рассказывать, он добивал бутылку маршанского а Томми Арана почти доел первую сосиску. «Я не верю», — сказал мальчик. «Это всё неправда. Ты узнал, что год назад я попал в аварию и придумал... придумал... «Длинную-предлинную историю. Зачем? Я мог плюнуть на тебя и не мстить, мог незатейливо и долго мучить твое маленькое тело. Зачем мне врать, Арти? Меня зовут Томми. Пускай. Зачем мне врать? И что это за авария, в которой ты потерял всю память, но не получил ни царапины?» Кей неожиданно перегнулся через стол и ударил Томми по щеке. Движением головы мальчик ушел от удара, а кисть Кей оказалась в его руках. «Смелее!» — подбодрил Кей. «Продолжай движение, ты переломаешь мне пальцы. Это прием синтез йода. Ты хорошо его знаешь. Ты маленькая боевая машина, Арти Томми. У тебя была стерта личность, но базовую память не тронули. Что ты не писал в штаны, не учился заново говорить. Не знаю, с чего силикоиды проявили такую мягкость, но скажи им спасибо хоть за это». «Один курс йода, и ты сможешь применять его сознательно. Ты круглоотличник, хотя плюешь на учебу по бычую своих приятелей. Знаешь почему? Ты не учишь, ты вспоминаешь. Ты даже императора Грея видел собственными глазами, не говоря уже о мелкой шушере. Ты умеешь управлять этим катером, а можешь справиться и с боевым эсминцем. Ты, Артур ван Кертис, клон Кертиса-старшего». «Ты был принцем, а стал нищим!» Томми Арана медленно разжал ладони. Рука Кея закончила движение и мягко потрепала его по щеке. «Ты не с ты с Ты проходила там десятки раз, и однажды тебя попробовали остановить новым методом. Это частично удалось. Теперь ты Томми!» «Уклонов нет души!» – прошептал мальчик – «Есть, иначе Атан бы не срабатывал, верно?» «Можно поспорить, есть ли душа у тебя, с чем ты остался, когда на Тере ожил Артур Ван Кертис, но я не теолог. Мне плевать, разделилась ли душа на две половинки, размножилась делением или единая воля милосердно одарила тебя новенькой душой. Ты не зомби, у тебя свободная воля, ты можешь поставить себя Атан. Нейронная сеть, кстати, в твоей головешке и так есть». «Зачем я тебе?» «Для самых гнусных целей», — Томми отстранился. «Не бойся, для еще более гнусных». «Ты моя отмычка, мой козырной валет, который я спрячу в рукав. Король или туз были бы полезнее, но нам придется балифовать». «Я не верю», — упрямо повторил Томми. «И даже если ты прав, зачем мне в это влезать?» Кей засмеялся. «Зачем? Нищий Каилис или Империатан? Карьера бухгалтера или власть над Галактикой? Тайны мыльных опер или планеты Грааль? Выбирай!» «Это не моё В Галактике уже есть Артур Кертис, так? Там и для тебя найдется место, поверь мне». Мальчик молчал. Кей устало откинулся в кресле, сказал... «Который час?» Томми глянул на часы, но Кей обращался не к нему. «Полчетвертого утра по местному», — сочным баритоном сообщил катер. «Кей, дружище, я потрясен рассказом. В такую кашу еще ни один недоумок не вляпывался». «Заткнись, не то попросил, не то приказал Кей. Я от тебя отвык. Будь ласковой и заботливой леди». «Конечно, милый». «Мне почистить твои пистолеты», — проворковал корабль. «Зараза, — потягивайся, — сказал Кей, — урод. «Томми, тебя ждали этой ночью дома?» — мальчик усмехнулся. «Тогда позвони домой. Дай ему связь, корабль». Томми дернулся, уставился на Кея. «Диктуй номер», — сказал альтас «Серьезно?» «Диктуй, трубка на столе, скажешь, что вернешься домой к обеду. Где находишься, лучше опусти, а то связь отключится». «Ты серьезно разрешаешь?» — повторил Томми. Кей устало прикрыл глаза ладонью, и свет в корабле тут же потускнел. «Мальчик, у меня тоже была мать, это так трудно понять». «Да», — с вызовом ответил Томми. Альтос терпеливо слушал разговор Томми с миссис Арана. Когда все, по его мнению, важное было сказано, он одним жестом прервал связь, встал и, слегка подталкивая Томми, повел его к закрытой до этого двери. «У меня две спальни», — сообщил он, — «это твоя». «Ты меня запрешь?» — спросил мальчик. «Конечно, у меня же нет больше Атана. Спокойной ночи». Томми уснул быстро и не раздеваясь. Его страхи лишь немного ослабли, Но он слишком устал и был предельно перегружен информацией. Кей вначале заставил себя почистить зубы и разулся.